Глава тридцать Мы продираемся сквозь паникующую толпу, пытаясь выбраться на улицу. Энакс прокладывает путь, отпихивая мечущихся людей и обещая выпотрошить любого, кто встанет на дороге. Эзра следит, чтобы никто меня не толкнул. Выскакиваем из дверей и на миг замираем на месте, как и те, кто успел выйти до нас. Во дворе творится нечто невообразимое. Куда ни посмотри — Везде магические звери, сражаются с преподавателями, набрасываются на студентов. В них со всех сторон летят заклинания, однако, похоже, ни одно не в силах остановить атаку. Обезумевшие магические существа, словно не чувствуя ран, не отступают ни на шаг. Нападают на всех, кто появляется в поле их зрения. Справа звучит дикий вопль. Маленькая первокурсница падает навзничь, сбитая с ног гигантским зверем, напоминающим тигра. Тот нависает над ней, вращая глазами. Его зрачки сузились до булавочных головок. Из пасти стекает какая-то гадость типа пены, а с морды и когтей капает кровь, причем явно чужая. Гнусное создание бросается на девушку, и вдруг перед ним вырастает крепкая фигура. Взмах клинка — и огромный отсеченный коготь летит на землю. Существо, оправившись, прыгает к сжимающему два длинных кинжала Гадриэлю, но на сей раз получает удар, лишивший его всей лапы. Дикая тварь, дрожа, застывает в нерешительности, а затем, издав страшный вой, снова атакует. Гадриэль легко перепрыгивает через ее голову и, находясь в воздухе, наносит два удара кинжалами. Голова зверя отваливается еще до того, как наш преподаватель приземляется за его спиной, а Гадриэль, не оглядываясь, бежит к зовущим на помощь студентам. Мистер Хейнли, мистер Хэмптон, миссис Брунсвик и мистер Алдайр возглавляют несколько групп шестикурсников, пытающих сдержать натиск чудовищ. Овы! Врагов слишком много, и в их гуще явно есть существа с чрезвычайно высоким для зверя интеллектом, которых магией надолго не остановишь. Встревоженный Эзра отводит меня в сторону. «Побудь здесь, Микай!» Он оборачивается к Эннексу, и тот, обменявшись с Эзрой понимающим взглядом, накидывает мне на плечи свой пиджак. «Мы пойдем, поможем, скоро вернемся. Он с жуткой гримасой хрустит костяшками пальцев, а затем посылает мне легкую улыбку. Я с ними разделаюсь, лисичка, а затем приду просить у тебя награды за доблестный труд. Кто сказал, что я раздаю награды? Хмыкаю я, восхищаясь его самообладанием. Улыбка исчезает, и Эннекс бросает на меня серьезный взгляд. Подойдя ближе, нежно касается носа моей щеки и целует. «Награда — это ты, лисичка». Мы долго смотрим друг на друга, и в его глазах светится странная решимость, которой я раньше не замечала. Впрочем, уже через секунду он вновь игриво ухмыляется. «Будешь хорошей девочкой — получишь подарок». Оглядев поле боя, Энекс закатывает рукава и, достав нож, постукивает лезвием по губам. «Ну, чью голову тебе принести?» Он прищуривается, скользя взглядом по атакующим студентов-зверям. Словно листает каталог. Знаешь, куртка из кожи вон того монстра, тебе чертовски пойдет. Я поворачиваю голову в ту же сторону. Ага. Наверное, Энекс имеет в виду чудовище, сражающееся с группой мистера Алдейра. Тварь похожа на страуса, вооруженного огромными, напоминающими бритвы когтями на мускулистых ногах. Голову его покрывает что-то вроде змеиной чешуи, а тело мелкие черно-синие перья. Эннекс смотрит мне в глаза и кивает. «Да, ты как пить дать будешь смотреться сексуально? Ему-то все равно шкура больше не понадобится». Мрачно усмехаясь, он бросается в гущу битвы. Бежит, сжимая в руке свой верный нож, и без колебаний атакует мерзкую тварь. Наносит несколько рубящих ударов, легко уклоняясь от ответных выпадов, и раз за разом вонзает клинок в самые уязвимые части тела страуса. Ничего иного я от Эннекса и не ожидала. Кличку «псих» просто так не дают. Невольно делаю шаг вперед. Не могу оставаться в стороне и лишь наблюдаю за боем. Я и сама способна справиться с парочкой бестий. Увы, на пути у меня встаёт Эзера. Я сурово сдвигаю брови и пытаюсь его обойти, однако он снова заступает мне дорогу. «Микай, пожалуйста!» Смотрит умоляюще, с тревогой и страхом. «Понимаю, что тебе не хочется быть зрителем. Вижу, что ты жаждешь помочь, но...» Он вздыхает, гладит меня дрожащей рукой по щеке и, прикрыв глаза, тихо, почти шепотом говорит. «Если с тобой что-то случится, я не смогу. Зачем я тогда тебя нашел?" Прислонившись головой к моему лбу, он открывает глаза и безмолвно... Одним взглядом просит хотя бы раз к нему прислушаться. Я готова сказать, что никто из них понятия не имеет, насколько я сильна, что я уже билась с монстрами и вполне способна повторить этот опыт. Однако Эзра перебивает. «Я вовсе не такой положительный парень, как думают в Академии, Микай. Мне на всех наплевать. Для меня имеет значение только моя семья, а ты теперь в нее входишь». Быстро наклонившись, он дарит мне настолько страстный поцелуй, что я неожиданно для себя его обнимаю. Наши губы сливаются, и язык Эзры властно орудует у меня во рту. Я уже который раз за сегодняшний вечер испытываю невероятный жар во всем теле. Однако Эзра быстро, хотя и неохотно, отстраняется. Обводя языком губы, пристально смотрит в глаза. Продолжим, как только я вернусь. Он окидывает меня взглядом с головы до ног, и его губы изгибаются в сладострастные улыбки. Совсем рядом с нами бьются два преподавателя — мисс Шерон и мистер Финч. И тот, и другой мечут в и заклинания, одновременно произнося заговоры, чтобы создать вокруг защитный барьер. Несколько стоящих с ними плечом к плечу шестикурсников призывают всех бежать под магический купол, Оставайся на месте, помогай раненым, только никуда не уходи, пожалуйста, мекай, мы скоро. Он последний раз нежно целует меня в лоб и, вздохнув, бежит к Эннексу. Тот уже сидит на спине странного, заросшего темно-зеленой шерстью существа с огромными когтями и жуткими острыми зубами. Чудовище пытается скинуть Эннекса, но он бешено полосует его своим клинком. Эзра подхватывает с земли кем-то брошенный меч и вонзает его в грудь зеленого монстра. Тот валится на бок, и Эннекс соскакивает на землю. Не слышу, что он кричит. Поставленный преподавателями барьер заглушает звуки, но судя по гримасе, раздосадован. Очевидно, помощи ему не требовалось. Мои друзья бросаются к следующему зверю, и вдруг я краем глаза вижу знакомое темно-синее платье и бледное лицо. Морган. Она бежит к внутреннему дворику у женского общежития, прижимая к груди какой-то большой металлический предмет, похожий на толстую стальную цепь. Я окликаю ее, однако она не оглядывается, сосредоточившись на своей цели. Что за черт? Куда делись Эш и Грей? Я вглядываюсь в толпу учителей и студентов. Ни того, ни другого не видно. Провожаю взглядом Морган, пока она не исчезает из виду. Бросать ее без помощи нельзя, она явно не в лучшем состоянии. Кто знает, что творится возле общежития. Вряд ли Морган совладает с магической бестией, если вдруг попадет ей в лапы. Подхватив подол платья, я скидываю туфли и припускаю бегом, не обращая внимания на призывы мисс Шерон стоять на месте. Врываюсь во двор, и шум битвы стихает вдали. Почти добираюсь до входа в общежитие, когда открывшееся зрелище заставляет меня на миг замереть. Господи, Морган должно быть еще более чукнутое, чем Эннекс, если надеется справиться с таким чудовищем. Прямо перед дверью корпуса возвышается огромный монстр, сражающийся с белым медведем и златоглазым леопардом. И тот, и другой оборотни. Громадное создание оглушительно рычит, заставляя землю содрогаться под ногами. Морда оно походит на быка, а тело — как у скрещенного с козлом льва. Четыре ноги с копытами, две конечности, напоминающие руки, торс, покрытый черно-коричневым мехом. Оборотни явно уступают ему в размерах. В боку леопарда зияет рана, однако он, несмотря на капающую кровь, продолжает битву. Монстр снова рычит и кидается на замахнувшегося на него белого медведя. Они вступают в схватку, а леопард выбрасывает вперед лапу, стараясь попасть чудовищу в уязвимое место или заставить потерять равновесие. Овы, его попытки лишь еще больше разодоривают врага. Он наносит удар тяжелым копытом, сбивая с ног раненого леопарда, и тот летит прямо в стену общежития. Бедняга безвольно сползает на землю. А Морган, бросившись к нему, кричит: Эш! Эш! Ага, понятно, кто в пятнистой шкуре. А белый медведь стала быть, Грей. Я завораженно наблюдаю, как он борется с диким магическим зверем, и не решаюсь бросить взгляд на его друга. Хотя Эшу требуется помощь, причем немедленная. Наконец дергаю платье, разрываю его вместе разреза и со всех ног бегу к толстой металлической цепи, которую выронила пытающаяся спасти друга Морган. Подхватив ее, бросаюсь в бой. Чудовище огромное и не менее свирепо, чем те, что атакуют главный корпус. Такое не отступит, даже если его ранишь. Магические звери вообще, как правило, злобны и необузданы. А здесь, похоже, что-то особенное. У этих словно напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, Зато желание убивать и крушить, хоть отбавляй. С другой стороны, его злоба мне на руку. Обезумевший враг, безмозглый враг. Он не думает о следующем маневре, не пытается себя беречь. Это вам неразумное бестие, что преследовало меня в лесу ради развлечения, и с таким противником можно справиться. Грею явно приходится тяжело. Колос его теснит и подавляет своей силой. Я быстро принимаю решение, позволяя Грею отвлечь монстра на себя. Сжав в руке тяжелую цепь, перекидываю ее через плечо и прыгаю Грею на спину. Отталкиваясь от плеч, взлетаю на спину зверя и кричу сверху: "Не отпускай его!" Пропустив цепь под шею чудовища, хватаюсь обеими руками за ее концы. Тварь начинает биться, пытаясь запрокинуть голову и достать меня. Однако Грей цепко держит ее за похожие на руки придатки. Я оплетаю ногами туловище врага, и изо всех сил тяну на себя цепь. Монстр брыкается задними ногами, топает передними, дергаясь все более неистово, А я балансирую у него на спине, затягивая цепь все ту же. Грей помогает, сковывая движение врага. Крепко сжимает его руки огромными лапами с острыми когтями. Бестия начинает двигаться медленнее, издавая низкие скрижащущие звуки. Цепь скрипит и хрустит, и я, поднатужившись, делаю последний рывок. У зверя подкашиваются лапы, и он кучей валится на землю, заставляя Грея отпрыгнуть назад. Огромная голова запрокидывается, глаза тускнеют, и из пасти чудовища вырывается последний судорожный вздох. Белый медведь устало кивает, и я, наконец, отпускаю цепь, которая со звоном падает вниз. Слезаю сама и подхожу к Грею, когда со стороны леса раздаются крики. «Морган!» Крит со всех ног бежит к рыдающей сестре, обнявшей превращающегося в человека Эша. Все его тело в крови, и Морган затыкает рану в боку подолом платья, пытаясь остановить кровотечение. Грей подходит к ней и, положив на плечо руку, успокаивает. Все хорошо, Морган, у него уже все зарастает. Да посмотри сама. Он указывает на рану друга. Та и вправду затягивается. Поцеловав девушку в лоб, Грей шутит. Еще немного, и он опять будет нас бесить, как прежде. Добежавший до общежития Крит притягивает сестру к груди, и на всякий случай проверяет, не пострадала ли она. Убедившись, что на платье у нее чужая кровь Облегченно вздыхает и мрачно поворачивается к Эшу с Греем. «Какого чёрта здесь происходит?» «На Академию напали!» Объясняю я, выступив из-за спины Грея, пока бедный оборотень ёжится под пронзительным взглядом Крида. «У главного корпуса полно диких тварей. Эзра с Энексом помогают там преподавателям». «Чёрт! Эзра и Энекс! Вряд ли они обрадуются, увидев, что я ушла». Крит долго пялится на меня, сдвинув брови и недоверчиво сузив глаза. Бесполезно гадать, о чем думает вожак Адской четверки. Наконец его взгляд падает на поверженную тварь. Он косится на Морган и уже собирается что-то сказать, когда издалека доносится крик Эзры и Энекса. «Микай!» — оба бегут по двору общежития. Перепрыгнув труп монстра, начинают наезжать, перебивая друг друга. «Какого чёрта ты здесь? Я ведь сказал, никуда, оттуда!» Алиса. как ты могла уйти?» Честное слово, если бы не тревога в их глазах, заявила бы, что сама прекрасно могу о себе позаботиться. «Ты не ранена?» Взволнованно выдыхает Эзра. Они обступают меня, разглядывая с головы до пят. Успокоившись, Энекс заходит сзади, гладит по спине и вдруг шлёпает по попке. Обернувшись, прожигая ухмыляющегося придурка взглядом. Ты еще не того заслуживаешь. Почему не слушаешься? Он еще раз осматривает меня и улыбается во весь рост, а затем прикусывает губу. Ладно, разберемся, когда останемся наедине. Проведя рукой по моим ягодицам, он слегка их сжимает. Оборачиваюсь, чтобы смахнуть его ладонь, и вдруг меня притягивает к себе Эзра. Микай. Говорит он напряженно и смотрит довольно хмуро. Явно недоволен, что я нарушила обещание и ушла от главного корпуса. А как мне следовало поступить? В моей помощи нуждалась Морган, а я не какая-нибудь неженка. Я умею сражаться. Гляжу на Эзру, и досада с раздражением постепенно улетучиваются. Уж больно неподдельное беспокойство и страх за меня написаны у него на лице. Даже руки еще дрожат а глаза продолжают ощупывать мое тело. Точно ли цела? Ну как на него сердиться? Он ведь по-настоящему обо мне беспокоится. И, наверное, мы могли бы быть вместе, только для меня это невозможно. От раздумий начинает щемить сердце. Ласково обхватываю ладонью его подбородок и, проведя пальцами вверх, играю с прядями волос. Да, ушла. Но за что тут извиняться? Без меня Морган, Эш и Грей не справились бы. А я-то точно способна за себя постоять. Правда, никто об этом не знает. Меня по-прежнему считают слабенькой, лишенной магии девочкой. Я теперь гораздо сильнее, чем раньше. Вот только как это объяснить? Рассказать с самого начала, как обрела силу, в кого превратилась? Да я и сама не все понимаю. Эзра прижимается щекой к моей ладони, отвлекая меня от сумбурных мыслей. Лицо у него светится такой теплотой и нежностью, что в груди у меня колет все ощутимее. Может, он и сам изменился? Да и Энекс тоже. Пожалуй, наступит день, когда я получу ответы на свои вопросы. Тогда я сумею сказать им правду. Сегодня ничего растолковывать не будем. Я сильнее, чем ты считаешь, Эзра. Поверь мне на слово. Э, но... Она в полном порядке, Эс. Вклинивается Крид, поглядывая на меня. Они вдвоем с Греем разделались вон с той тварью. Он указывает подбородком в сторону мертвого монстра, и у Эзры отвисает челюсть. «Каким образом?» — растерянно спрашивает он. Черт возьми, детка, я так и знал, что ты создана для нас!» Бормочет Эннекс, обнимая меня сзади, и пристраивает голову на моем плече. «Жаль, я пропустил великолепное зрелище». У нас есть проблема поважнее, — вздыхает Крит, переводя взгляд с одного друга на другого. Малин ушел. Меня бросает в дрожь. Что значит «малин ушел? Куда? Столкнулся с одним из магических существ? Или на него вдруг что-то нашло? Я встряхиваю головой, отгоняя плохие мысли. В конце концов, я Малина почти не знаю. За то время, что мы знакомы, он показал себя спокойным и замкнутым парнем. Общался, когда необходимо, а так в основном всегда держался в стороне. И все же в нем есть что-то странное. Например, откуда мне знакомы его серо-голубые глаза? Почему они меня притягивают? Почему вызывают желание узнать этого парня ближе? Что? – ахает Эзра, бросая на Крида изумленный взгляд. И я невольно вздрагиваю. Но как? Черт возьми! «К нему в любом случае никто и близко подойти не сможет», — с улыбкой качает головой Эннекс. «А тому, кто осмелится, быстро наступит крышка. Вся проблема в том, как потом прибраться». «Тут не до шуток, Эннекс. Малина нет с самого утра. Я отследил его телефон. Он лежал в русле пересохшего ручья в лесу». Крит качает головой. «И там же разорванная одежда». «Значит, его нет целый день?» — уточняет Эзра и Крит отвечает коротким кивком. «Вот дьявол!» Эзра устало проводит рукой по лицу, а Эннекс тихо присвистывает. «Я чего-то не понимаю. Что же случилось с Малином? И почему у всех такие похоронные лица? Не то чтобы они встревожены судьбой приятеля, тут, похоже, дело в другом. Так Малин...» а...» Мой голос заглушает дикий, повторяющийся несколько раз рёв и меня тащат в сторону, а затем пристраивают рядом с изумленно моргающим орган. Прямо к нам движутся два зверя, а третий заходит с фланга. Те, что перед нами, напоминают желтоглазых чудищ, с которыми я сталкивалась у полигона после похищения. А вот магическое существо, подбирающееся сбоку, — это нечто новенькое. Совершенно черное, гладкое и лоснящееся, словно змея, Только без чешуи. Передвигается оно на четырех коротких лапах, как у крокодила. Оскалив острые окровавленные зубы, чудовище роняет на землю кусок мяса и меня едва не выворачивает наизнанку. Морган, держащая на колени Хэша, поворачивается к криду и на секунду зажмуривается. А когда открывает глаза, те излучают странный свет. Вокруг нас формируется магический щит. «Не уверена, что смогу удержать барьер, если они нападут все вместе!» Бормочет Морган, прижимая к себе лежащего сознания медленно исцеляющегося Эша. Крит кивает и вопросительно смотрит на меня. Издали вдруг доносится пронзительный виск, и на границе двора возникает уже знакомая, напоминающая страуса-тварь. «Теперь нас берут в полукольцо четыре чудовища. Два спереди, два с флангов». «Займись птичкой, С, кричит Энекс, сжимая нож. «Только смотри, сильно не повредишь курку. Я обещал подарок лисе». Подмигнув мне, он указывает истриём клинка на двух существ прямо по курсу. А я разделаюсь с этими фриками. «Энекс!» — окликает его Крит. И мой друг оборачивается. «Грей тебе подсобит». Энекс вздыхает, когда к нему присоединяется белый медведь. «Нет!» Кричит Морган. Все будет хорошо. Похлопывает ее по плечу Крит и делает шаг навстречу черному крокодилу. Пара минут и все кончится. Давай помогу, предлагаю я. Однако Крит меня останавливает. Побыть с морган и Эшем. Но я могу быть полезна, Крит. Его глаза медленно превращаются из янтарных в угольно-черные. Хочешь помочь? Охраняй их. «Если хоть одна из этих бестий прорвётся, защити мою сестру!» Наконец-то он смотрит на меня нормально. Раньше либо пялился, как упрямый баран, либо обдавал презрением. Я бросаю взгляд на своих подопечных. Конечно, лучше быть в гуще битвы, а не в тылу. Однако, видя, как Морган баюкает бедного Эша, понимаю, нельзя оставлять её в подобной ситуации. Вчера она мне помогла, сегодня моя очередь. Вдруг вспомнив о подарке Гадриэля, приподнимаю платье и вытаскиваю клинок из закрепленных на бедре ножен. Сжав его в руке, слышу громкий стон. «Энекс, кто же еще? Поправляет брюки в районе паха, не сводя глаз с моей обнаженной ноги. «Энекс, не отвлекайся!» кричит Эзра, следя за перемещениями магических созданий. «Легко тебе говорить. Ты просто не видел, что тут делается!» Платоядная улыбка исчезает, и он серьезно смотрит на мой кинжал. Еще поиграем, лиса!» «Сперва подумай о том, как остаться в живых», — хмыкает Эзера. «Не волнуйся, брат, уж как-нибудь. Можешь за мной понаблюдать, получишь удовольствие». У Эзеры в глазах загорается огонь. Глянув в мою сторону, он отвечает. Нашел наблюдателя». «Парни, не расслабляемся». Приводит их в чувство Крит. Попробовал бы сам идти в бой с таким стояком, — ворчит Два зверя, надвигающихся на нас спереди, издают оглушительный вой. Словно по команде, все четыре бестии переходят на бег. Я остискиваю в руках кинжал, готовясь к любому развитию событий. Как вдруг из леса доносится жуткий рык, и из-за деревьев, сверкая холодными серо-голубыми глазами, появляется знакомый мне колос. Бросившись на крокодила, разрывает его на части одним ударом огромных клыков. Тот даже не успевает дернуться. Расправившись с одним врагом, гигант, сделав один прыжок, оказывается перед двумя другими. Взмахивает лапой с устрашающими когтями, вспарывая бок желтоглазому чудищу, и тот валится в лужу собственной крови. Холос поворачивается к его собрату, который делает попытку отбиться но выигрывает лишь несколько секунд и летит кувырком с разодранной в клочья шеей. Голубоглазый бестия рычит, заставляя вздрогнуть землю, и последний, напоминающий страуса монстр, пускается на утёк. «Твою мать!» — шепчет Эзра, медленно проводя рукой по лицу. Паршивое дело!» — бормочет Энекс, судорожно стиснув нож. Сделав несколько осторожных шагов, Крит встает плечом к плечу с ребятами, поднимает обе руки и медленно идет навстречу колоссу, но встретившись с ним взглядом, останавливается. Монстр издает негромкое рычание, словно предостерегая человека. Если деваться будет некуда, я тебя уложу, понятно? – заявляет Крит. Господи, что он делает? Пытается договориться с чудовищем, внять к его рассудку? Ну да. Это создание не только быстрее и сильнее других магических зверей. Оно, похоже, наделено довольно развитым интеллектом. И все равно я чего-то не понимаю. Зрачки гиганта превращаются в булавочные головки, с клыков капает пена вперемешку с кровью, и я уже не вижу в нем разума, свойственного хищникам и охотникам, что отмечала при прошлых встречах. Сейчас он ничем не отличается от других магических существ. Такой же первобытный, безмозглый зверь с безумным огнем в глазах. Такого не урезонишь, не уговоришь. Прищурившись, Крит подходит ближе к колоссу, и тот обнажает впечатляющие клыки. «Не заставляй меня причинять тебе боль». Вокруг вожака адской четверки начинают сгущаться черные тени, и зверь уже не просто рычит. Он скрижащит зубами, уставившись на человека. Не знаю, какими магическими способностями обладает Крит, какая сила заключена в обволакивающей его темной пелене, зато вполне представляю, на что способен голубоглазый гигант. Его мощь настолько впечатляет, что Крит вряд ли успеет что-то предпринять, если он бросится. Уж слишком быстро противник. В конце концов, я встречалась с ним дважды. «Стоп! Не среагирует ли Колос на меня?» Вдруг вспомнит об аппетитной закуске, которая уже не раз от него ускользала. Не смогу ли я увести зверя за собой? Так или иначе, после прошлого нашего противостояния я набрала еще силы, так что посмотрим. Как же его завлечь? Как заставить уйти от общежития? Стиснув кинжал, я рассекаю себе ладонь и слегка морщусь от боли, когда с пальцев начинают падать алые капли. Убрав кинжалы в ножны, позволяю крови течь на землю. Чудовище замирает, молча раздувая ноздри. Мы встречаемся взглядами, и я бросаюсь в сторону леса. А за спиной раздаются нискирев. «Микай!» Слышу, как меня окликают, однако не оборачиваюсь. Надо бежать, не сбавляя скорости. И я несусь во весь дух, не обращая внимания на впивающиеся в ноги камни. Главное — не попасть в лапы чудовища на территории кампуса. Оно точно следует за мной. Слышу его тяжелые шаги. Слишком близко. Наконец добираюсь до леса, и рёв зверя приближается. Что ж, надеюсь, что мне удастся от него уйти и на этот раз.